Когда речь заходит о таком явлении, как самосбор привычная физика пасует. Не существует ни одного достоверного способа с точностью узнать, что же происходит в коридорах за закрытыми гермодверями. Связь с изобетоном напрашивалась сама собой, но природу этой связи мы не понимаем и по сей день. Есть основания полагать, что изобетон реагирует на приближение самосбора и переходит в так называемую активную фазу. Именно это изменение и регистрирует подключение к системе оповещения датчики. Далее, под влиянием самосбора, изобетон выделяется в свободном виде и его буквально высасывает из стены перекрытий. «Именно в этот момент он впервые поддался регистрации предложенным нами методом». Общая теория изобетона. Из доклада академика Смирнова. К началу смены Артем подготовил наградной пиджак. двубортный Всего пару раз ношенный. Выдали вместе со степенью за вклад в науку. Берег обновку для особого случая. Темно-зеленая ткань, что называется, с отливом лоснилась в свете ламп. Массивные пуговицы из полированной латуни сверкали гирляндой. С семьей распрощался тепло, но скоро, без сантиментов. Жене поцелую в щеку, сестре в лоб, Димку потрепать по загривку, подхватить изрядно полегчавший чемодан и за дверь. Нечего сырость разводить, не в ликвидаторы его забирают в самом деле. Вещей с собой много не брал. Обойдется мало Пара сменного белья, сорочка свежая, запасной ремень, бритва электрическая, мыло и зубной порошок, баночка гуталина. Остальное получит на месте. Лифты решил не ждать. С шестого на первый спускаться всего ничего. Мелькнула запоздалая мысль. Может, стоило все же зайти к отцу? Глядишь, и отыскал бы слова для старика. Не сердце бы достал, так хоть из головы. Сердцу доверять нельзя. Зазеваешься, и ядом изойдет, потравит обоих. А из головы оно надежнее будет. Зря не зашел. К судьбе Артем относился скептически. Но как еще назвать, когда его через половину гига хруща отправляют сюда, обратно в блок, где он вырос, пусть на пару сотен пролетов ниже. Так далеко он никогда не заходил. Их еще мальчишками стращали, что на первых этажах держат трудовые лагеря куда забирают двоечников и заставляют крутить педали, питая электричеством верха. В каторжных школьников на динамомашинах артём не верил. Да и двойка у него стояла всего одна, по трудам. Но ниже сотого старался носа не показывать. На всякий случай. Сейчас бы он предпочел спуститься в гулаг, чем поговорить с отцом. Первый оказался самым обычным жилым этажом, даже не распределителем, что немного расстроило. Тане с Полиной придется ездить за припасами на 50-й. Артема ждал путь через КПП в соседний килоблок. Затем второй пропускной пункт, еще три гражданских блока и объект. Действительно близко. Хоть на обед домой забегай, если только учреждение с безликим названием «Объект», можно так просто покидать. Квадратная гермодверь КПП была распахнута настиж. По ту сторону... У грузового лифта какой-то работяга припирался с дежурным. «У тебя что, образование два класса? Вот тебе задачка, дано. Лифт за раз перевозит восемь бочек. Вопрос. Сколько ходок надо лифту, чтобы спустить десять бочек? У меня дочка-второклашка быстрее тебя сообразит». Дежурный слушался со скучающим выражением лица. «Телом-то он был на службе» он как вытянулась по струнке, да еще и во всем черном, сапогах, рубашке, галифе, даже бляха на ремне будто воском замазана, и только повязка на рукаве не красная, как у дружины, а зеленая. Но мыслями блуждал где-то далеко. «Я объясню». — сказал со вздохом. — Разгрузка только в полном объеме. У тебя в накладной сколько бочек? 10 А я вижу восемь. — Так не влезают они, родной. О чем я тебе толкую? Раскрасневшийся рабочий стянул с головы кепку и утер ею лоб. — Ну дай ты разгрузиться, я тебе через пять минут еще две спущу. Дверь-гармошку лифта успели отодвинуть. Бочки дожидались своей участи, составленные в два ряда 4 на четыре. Таких отправляли на переработку использованное машинное масло с ближайших заводов. Больше места в кабине и впрямь не было. Не положено. Разгрузка только в полном объеме. Да как я тебе этот объем сюда запихну, ты глаза-то разуй! Или прикажешь мне вон те две бочки на горбу по лестницам тащить? Две не надо, надо 10 чтобы в полном... Артем не в силах больше терпеть, уже собирался вмешаться в этот бестолковый спор, как на него налетел кто-то со спины, толкнул вроде и не сильно, но неожиданно. Его качнуло, он скинул руки, будто пытаясь ухватиться за невидимые перила, и едва не выронил чемодан. «Ой, извини, друг, я не заметил». Артем оглянулся. «Ну да, легко не заметить его в пустом коридоре, как же». и поспешил отступить подальше от странного мужика в линялой сорочке. Мужик виновато улыбался. Было ему слегка за сорок. Тело имел тощее, но жилистое и какое-то все бугритое, будто кожа его села со стирки, стало не по размеру и только сильнее обтянуло выпирающие кости и сухие качковатые мышцы. — Папиросу будешь? — смотрел он по-молодецки остро, с лихим прищуром. — Не курю. Вот и правильно, тогда и я не буду. Мне за компанию веселее. Шилов я, Миша. Гарин, Артем. Рук не стали. Что встрял? Шилов кивнул на дверной проем. В тамбуре перед лифтом прибавилось постовых. Все с интересом наблюдали за развитием событий. Рабочий уже вцепился в тележку бочками. «Начнешь разгрузку без команды, пристрелю», — спокойно сообщил ему дежурный, впрочем, не тронув кобуры. «Я ведь тоже работал этим из ваших», — сказал Шилов, безостенчиво смерив Артема взглядом. «На КПП, бывало, часами стоял, пока одному контрабандному...» «Бетта-гальванику из жопы выковыривают, а другой пытается всех убедить, что 20 тюбиков биоконцентрата ему для личного пользования. Вот пиджака у меня такого, правда, не было. Загляденье, я не пиджак». Артем не ответил. Он не знал, за кого принял его этот болтун не знать не хотел. Шагнул было к пропускному пункту, как вдруг Шилов вновь оказался рядом. Вроде и не перегородил дорогу, а вроде и заслонил плечом, не пройти теперь, не задев. «Так ты здесь проездом или как?» «Тебе-то чего?» — скрипнул зубами артём. Вот же свалился на его голову. «Пропуск у тебя, говорю, какой? Одноразовый или служебный?» «Специальный». «А ну-ка!» Движения ушилова уверенные и естественные. Вот он берет Артема под локоть, как старого приятеля, разворачивает и мягко подталкивает в спину, отводит на несколько шагов от КПП. Артем и не замечает, не противится, будто так и надо, будто и нет у него других дел. А Шилов уже шепчет, обжигая дыханием запахом махорки. Подсоби-ка мне, дружок, пропуск я свой потерял. Вот как бывает, а мне вот в тот килобок смерть как попасть надо. Дочка у меня там, понимаешь, сегодня 10 циклов празднует. Юбилей считай, первый в жизни. С бабой-то мы моей как разошлись, так я дитя вообще не вижу. А новых бумажек сам знаешь, сколько ждать. Никак нельзя мне сегодня не прийти. Руки-то чего пустые? А? «Подарок, спрашиваю, где, раз к идешь?» Шилов моргнул в задумчивости, отмахнулся. «Так подарил уже, раньше еще, звезду Буденовскую. На портфель себе пришьет красотища. Все одноклассники обзавидуются». «Угораздило же тебя, гаррин думалось Артему. По глазам он все видел хитрым. Всего Шилова он мог разглядеть через светлые радужки оконца, всю натуру его скользкую. Но не мнись, чего ты? Я тут недалеко, в соседнем блоге живу, в вышке. Меня тут все знают. Кого хочешь спроси? Какой из меня социально опасный элемент? Он развел руками и покрутился на месте. Но артист. Пропуск именной, на нас с женой выписан. Раз иначе никак, Артем решил отбиваться аргументами. За бабу-то ты не сойдешь. Так как же я тебя проведу? Дай-ка гляну. Артем вынудил из нагрудного кармана аккуратно сложенный листок. Тыкнуть в нос прилипали, только бы отделаться поскорее. «Так вот же место пустое!» — сказал Шилов, изучив бумагу. «Сюда меня и впишем!» Чем вписывать собрался? Карандашом? Артем не сдержал усмешки. «Зачем карандашом?» Вот Шилов демонстративно достал из брюк лакированную ручку. Снял колпачок, уколол себя пером, оставив на запястье фиолетовую точку. Артем следил, не моргая. «А прилипало-то, оказывается, непросто». Кто попало с такими ручками не ходит. Стойкие фиолетовые чернила давно стали нормативными для бухгалтерского учета, архивных записей и административных бумаг. Их было сложно вывести, еще сложнее фальсифицировать ими написанное. Без них в гигахрущении обходился ни один официальный документ. Артем снова упустил момент, когда его пропуск попал в прыткие руки Шилова. Со стороны могло показаться, что он сам его отдал. Шилов уже выбрал на стене место поровнее. Тщательно разгладил лист. Что если он впишет сейчас куда-нибудь не туда? Или все испортит жирной кляксой? Что если их раскроют? Артём почувствовал, как сердце срывается с троса и летит в тёмную шахту куда-то к лагерям ГУЛАГа, а может ещё ниже, в полумифический подвал. Ловкие пальцы Шилова управились быстро и вновь застучало у Артёма в груди, вновь потекло по жилам. «Полюбуйся!» Шилов Михаил Фёдорович занял третью строчку рядом в скобках значилось «Сопровод». Но главное, почерк, такой косой и размашистый, был не просто похож. Он был тем же, один в один. Артём кивнул с невольным уважением. «Ну чего стоим?» Шилов бодро направился к пропускному пункту, где и не думал остихать ругань. Переступив высокий порог, артём увидел рабочего, который протиснулся между бочками и стенкой кабины. «Я новые накладные выпишу!» – кразился он, пока за ним закрывали гармошку. «По одной на бочку! Десять штук!» «Все у меня по очереди принимать будешь, и на каждую мне путевой лист отдельно оформишь, по всем правилам! Каждую запятую проверю, будь уверен!» Тросы уже потянули кабину вверх, а голос из шахты все не затихал. «Так, мужики, давайте-ка шустрее, торопимся мы!» Шилов как знаменем размахивал пропуском. «Ты это чего тут забыл, Федорович?» – отозвался один из постовых. «Вали давай!» «Чего там у вас?» Зевнув, поинтересовался дежурный. «К важному человеку меня сопровождающим представили, вот чего!» Артема не досматривали, даже чемодан не попросили открыть. Количество штампов на пропуске говорило за себя. А вот Шилов, похоже, не соврал. Знали его здесь действительно хорошо, потому что ощупали с ног до головы и ботинки велели снять, и под исподнее залезли. «Перышко ваше пока заберете!» Шилов, не моргнув глазом, протянул Артему ручку. Пока длился обыск, Артем поглядывал на часы. Вышел он сильно загодя и на объект успевал, но ему не терпелось поскорее избавиться от настырного провожатого. «Вы с ним повнимательнее, товарищ ученый», — предупредил дежурный, косясь на Шилова. «Как вас такому пройдохе доверили, ума не приложу». Стоило оставить КПП позади, и у Шилова вновь развязался язык. «Выручил ты меня, дружище, крепко выручил. Не забуду ты, не думай. Ты заходи, если что, по любому вопросу. Я тут всех на пару килоблоков окрест знаю. Что хочешь, могу достать». И под взглядом Артема он поспешил добавить. «В рамках закона, разумеется». Они прошли одну гермо-две, разделяющую блоки, затем другую, а Шилов все говорил и говорил, в гости зазывал. Наконец остановились рядом с лифтами. — Тебе куда? — спросил Шилов. — Прямо? — Ну, значит, расходимся. Мне бы это... — А, точно. Артем отдал ручку. — Откуда она у тебя? — Что за вопросы, Гарин, так он тебе и признается. — Я же говорил, что в свое время по килоблокам довелось помотаться. Туманно ответил Шилов. Что-то в нем поменялось, в вмиг летела вся его показанная уверенность и бойкость. Стоял, не спеша уходить, мялся, потирая кулаки. Чего, спрашивается, ждет. «Что еще?» «Там в кармане у тебя...» Шилов набрал в грудь побольше воздуха. «Кое-что мое. Мне бы забрать...» «Что за чепу...» Артем похлопал себя по пиджаку. Слева что-то шортнуло, как примятый картон. «Медленно...» Очень медленно Артем залез в карман, будто ожидая найти там самосборову слизь, и вынул плоскую упаковку. Рука похолодела. «Таблетки?» Все препараты в гигахруще подлежали строгой отчетности. Попытки протащить что-то через КПП карались строго и зачастую на месте, и ученой степенью вряд ли прикроешься. «Как? Когда успел?» Артем запинался от возмущения. КПП совсем близко подмывало вернуться и все рассказать дежурному. Дочери, значит? П -п Подсоби, значит? <связывающие> тихо, тихо, ты чего разорался? Шилов оглянулся и вырвал упаковку из дрогнувшей руки. Ладно, ладно, нет никакой дочери. Парень, есть не мой но тоже хороший молодой. Болеет он, пневмония. Так его в лазарет тогда? Да он уже в лазарете. Нет, там в лазарете ни хрена. Кислота аскорбиновая, да бальзам звездочка. Ему жаропонижающие хорошие нужны, антибиотики нужны. У нас медблоки на первом этаже все в достатке с излишком, а там шиш. Они запросы строчат каждый семисменок, а им одни бинты везут до вату. А без бумаг, сам понимаешь, через КПП никак. Ну не веришь мне? Так со мной поехали, тут всего-то на 25-й подняться. Глаза его стали серьезными без проблеска. Теперь это были совсем другие оконца, и Шилов за ними другой. Ему другому артём поверил. «Подставил я тебе, скажешь? Твоя правда». И спросить ты с меня можешь по справедливости, постовым заложить, а то и сразу в ЧК. Но тогда и у них спроси, раз уж по справедливости. Как так получается, что в одном месте густо, а в другом пусто? Что человека без бумажки не спасти? Вот он рядышком из одного килоблока в другой за 15 минут мигом бегом и спасешь, а нельзя. Спросишь? Партия Артема никогда не подводила, и разговоры о тех, кто сгинул в ее режиме, действовали на него не хуже, чем сирена перед самосбором. Он закрыл внутри себя герму, отсекая все звуки. «Работай, Гарин», — твердил он себе, — «честный труд не создаст дефицит». «Работай, а остальных не слушай». Но сейчас перед лицом этого сухощавого проныры, лжеца и, скорее всего, спекулянта, закрыться никак не получалось... И Артема это только сильнее злило. топой уже!» – бросил он. Шилов кивнул и вдавил кнопку лифта. Где-то вдалеке заскрипели тросы. «Эй, ученый!» – окликнул Артема Шилов и показал ему кулак с оттопыренным большим пальцем. «А пиджачок-то все-таки у тебя!» «Во!»